«Никто никого сажать не будет», – прошептал внутренний голос. «Скорее всего, Вашари и Дальшер пойдут по ложному следу и решат, что убийство Харалии никак не было связано с покушением на короля. Эллирион не дурак, обязан был оставить достаточное количество ложных улик, чтобы увести расследование от настоящей причины произошедшего. Я с мучительным стоном взялась за виски, в которых опять запульсировала боль. Нет». «Подобные рассуждения мне ничего не дадут. Я слишком мало знаю. Точнее, я в курсе, кто и почему все это затеял, но даже не могу представить, каким образом со всем этим связаны остальные убийства. Кто из братьев убил Харалию и Улерона? Элирион не присутствовал на званном ужине, но Афар не выглядит человеком, способным голыми руками разорвать беззащитную женщину. И целитель, он-то чем помешал злоумышленникам?» Перед глазами от чрезмерных умственных усилий все поплыло. Я откинулась на подушку, мелко и часто дыша и пытаясь совладать со ставшей нестерпимой болью. Нет, так дело не пойдет. Что же мне настолько не везет в последнее время? Кстати, еще один вопрос. Если второе покушение на меня вполне можно объяснить тем, что таким образом Эльрион пытался отвлечь Вашария от расследования... Понадеявшись на то, что тот не сумеет сразу разгадать причину моего стремительно ухудшающегося самочувствия, то почему в первый раз он меня чуть не испепелил смертельными чарами. Этот мерзавец далеко не дурак, обязан был понимать, что в случае моей смерти Вашари придет в ярость и сделает все, лишь бы найти преступника в кратчайшие сроки. «Ничего не понимаю», – прошептала я себе под нос. С трудом спустила ноги с кровати и села. Тут же зажмурилась, пережидая острый приступ тошноты и ломоты в затылке, но ложиться обратно не собиралась. Не в том я положении, чтобы играть в больную. Надо бежать. И чем скорее, тем лучше. Эльрион точно безумец. Кто знает, что ему, взбредет в голову в следующий миг. Вдруг в самом деле сломает мне ногу на всякий случай. Последняя мысль... Меня так напугало, что я тут же встала. Перед глазами все опасно потемнело, но я усилием воли отогнала от себя предчувствие обморока. Положила руку на холодную каменную стену и неторопливо двинулась осматривать свои крохотные владения. Скорее всего, я оказалась в подвале какого-нибудь дома. Как я уже говорила, обстановка была крайне скудной. Кровать да табурет рядом. За ширмой в дальнем углу Так меня заинтересовавшей в момент пробуждения стояло жестяное ведро, видимо, выполняющее роль своеобразного туалета. Я еще раз обошла маленькое помещение по периметру, надеясь на чудо, вдруг проглядела где потайную дверь. Затем попыталась создать самое элементарное заклинание, благо, что сия светлая мысль пришла в мою многострадальную голову около кровати» поскольку простейшее усилие стоило мне приступа жесточайшей боли, от которой перехватило дыхание. Я не удержалась на ногах, рухнула на кровать и несколько минут лежала пластом, ожидая, когда вокруг перестанут летать разноцветные звездочки. Чары же, из-за которых мне пришлось пережить столько незабываемых ощущений, ударились в стену и бесследно впитались. Ага, получается, на подвал наложено блокирующее заклинание. В принципе, ничего удивительного. Наверняка еще стоит защита от поисковых чар и сканирования. Я опять села, потянулась за кружкой, оставленной афаром около кровати, и одним глотком допила остатки теплой воды, плескавшиеся на дне. Затем грустно вздохнула. «Да, в незавидное положение я попала. Ничего не скажешь. Из такой ловушки самостоятельно выбраться невозможно». «Даже если мне удастся каким-нибудь образом порвать сеть охранных чар, то остатка моего запаса сил явно не хватит, чтобы выбить дверь и сбежать. Кристалл магического перемещения тоже уже использован. Демоны, надо было просить, чтобы мне вживили еще один. Про запас, так сказать. Но кто же знал, что все так сложится?» Я сощурилась, призывая на помощь магическое зрение. Разочарованно хмыкнула, разглядев тонкое, изысканное кружево-чар, оплетающих подвал наподобие кокона. Да, или ли он не поскупился на время и энергию, устанавливая эту защиту. Чтобы ее уничтожить, придется выложиться полностью. Причем сам мерзавец наверняка почувствует мои действия. За сколько он сюда добежит, интересно? За минуту? Две? Слишком мало, чтобы сработали поисковые чары Вашария, Даже если он ищет меня в нужном районе Микарона, ориентируясь на маяк, который я послала при перемещении, необходимо как минимум четверть часа для установки моего точного местоположения. И потом, не забывай, Киота, что Эльрион во имя собственной безопасности мог поменять первоначальные планы и затаиться в запасном убежище. Хм, а интересно, как далеко от дома наместника нас выкинул кристалл? «Хотя бы примерное расстояние можно оценить?» Я нахмурилась, погрузившись в сложные вычисления. Строгие и логичные выкладки теоретической магии всегда меня успокаивали. Куда сложнее было применить потом все это на практике. Конечно, не хватало бумаги и ручки для записи формул, но я справилась и так. Даже головная боль немного улеглась, видимо, поняв, что на нее все равно не обращают внимания. По всему выходила что тот кристалл, который был вживлен мне под кожу, с нужным потенциалом мощности и дальности действия, перекинул бы троих людей не дальше окраинами корона? В принципе, логично, поскольку Элириону необходимо быть рядом с городом, чтобы устроить покушение на короля. При этой мысли я опять грустно вздохнула. Интересно, чем сейчас занимаются Дальшер и Вашарий? Поняли ли, что на самом деле задумал Эллилион, или решили, что... Слова, сказанные леди Харалией, незадолго до смерти были ложным следом. Неожиданно дверь с грохотом и лязгом распахнулась. На пороге возник хмурый афар. Избегая смотреть в мою сторону, он окинул быстрым взглядом подвал, затем бросил мне. Брат прислал проверить. Сказал, что почувствовал, как вы колдуете. Это правда? Я всего лишь... «Пыталась создать еще одного магического мотылька», — соврала я, глядя на юношу самыми честными глазами. «Тут очень темно, и мне... мне страшно и холодно». Вот тут, кстати, я душой не покривила. Я очень замерзла. Старый слабый мотылек при всем желании не мог дать достаточно света и тепла. По-моему, он вообще вот-вот должен был сложить крылья и умереть, рассыпавшись тусклыми искрами». Афар посмотрел наверх, затем на меня и тут же опять наверх, будто испугавшись того, что встретится со мной глазами. — Потерпите, — вдруг прошептал он. — Элерион скоро уйдет, тогда я принесу вам другого мотылька, а еще воды и еды, но не злите его, пожалуйста. Он ведь не шутил, когда говорил, что стоит сломать вам ногу. Я поперхнулась от подобного заявления, невольно вздрогнув от ужаса, Хотела было поблагодарить юношу за заботу, но тот уже ушел, плотно закрыв за собой дверь. В голове тем временем уже кружился очередной сумасшедший план побега. Быть может, мне удастся оглушить Афара и выбраться наружу? Я принялась жадно рыскать глазами по подвалу, выискивая возможное оружие для нападения, но почти сразу с сожалением отказалась от опасной задумки. Нет, глупо. Я и абсолютно здоровая не смогла бы справиться с крепким молодым юношей. И уж тем более смешно на это надеяться, когда еле на ногах стою. Однако Афар, по всей видимости, далеко не в восторге от намерений брата убить короля. Что, если попытаться склонить его на свою сторону? Языком я всегда работала куда лучше, чем кулаками. Потянулось тягостное время бездействия. Сидеть сложа руки... Было слишком скучно, поэтому я принялась изучать переплетение силовых нитей, образующие блокирующее заклинание. Если найти слабое место в этих чарах, то, возможно, будет расплести их, практически не потратив собственного запаса энергии. Хм! Интересно, а можно ли сделать так, чтобы Элерион вообще не почувствовал моих попыток снять его защиту? Я сползла с кровати и принялась чертить прямо на полу острым камешком. Быстро накидала формулу магического поля, зазубренную еще в Академии. Вспомнила даже константы противодействия и перехода одного вида энергии в другой. Затем беззвучно зашевелила губами, уставившись внимательным взглядом на ближайшую ниточку заклинания Эльриона, оценивая на глаз ее потенциал, и довольно кивнула. По всему выходило, что определенный шанс на успех у меня имелся. Правда, существовал еще немалый риск, что я слишком переоцениваю свои возможности и недооцениваю противника. Что ему мешало установить к основному заклинанию еще несколько побочных, призванных среагировать и послать сигнал тревоги при попытке перенастроить чары хозяина? Лично я бы так и поступила, но опыт показывает, что чаще всего маги высшего уровня подчинения весьма самонадеянны и не допускают даже мысли, что кто-то может перехитрить их. Это нам, магическим неудачникам, приходится прибегать к помощи науки и выискивать обходные пути для решения насущных проблем. Сильные мира сего обычно называют эти методы тараканьими тропами, мол, это ниже их достоинства». Пользоваться незаметными лазейками и крохотными просчетами в тактике противника. А, по-моему, они просто не желают забивать себе голову бесчисленными формулами и константами. За дверью послышался подозрительный шум, и я поспешила вернуться на кровать, прежде торопливо затерев ногой свои теоретические выкладки. Легла и закрыла глаза, притворившись, что задремала, и вовремя, буквально сразу же в подвал вошел Афар. Юноша нес в руках под нос, до предела уставленный тарелками, а над его плечом кружился ослепительно яркий мотылёк. По коже пробежал тёплый ветерок от трепетания его крыльев. «Киота!» – растерянно позвала фар. «Вы спите?» «Нет». Я слабо улыбнулась и приподнялась. Просто прилегла отдохнуть. Перед глазами от каждого движения плывёт. «Позвольте посмотреть вашу голову». Не смело предложил юноша. Не дожидаясь разрешения, подошел ближе и поставил поднос прямо на пол, после чего присел на краешек постели, застенчиво пояснив в ответ на мой изумленный взгляд. «Я два года отучился в столичной академии на целителя, но потом деньги у семьи кончились, а переаттестацию на бюджетное отделение я не прошел. Пришлось вернуться в Микорон и поступить в канцелярию наместника». «Жалеешь об этом?» – спросила я, безбоязненно поворачиваясь к нему спиной. «Да нет». А фар бережно пробежал пальцами по моему затылку. Я напряглась было, ожидая нового всплеска боли, но его не последовало. Юноша действовал так осторожно и аккуратно, что напротив свинцовая тяжесть, сосредоточенная в висках, немного смягчилась, почти сойдя на нет. А он тем временем продолжил. «Видите ли, Киото?» Главной причиной того, что я не прошел переаттестацию, была моя боязнь вида крови. От малейшей капельки я почти теряю сознание. С такими особенностями вряд ли из меня получился бы хороший целитель. Боевой маг тоже не вышел бы, хотя уровень подчинения у меня высший. Пришлось поступать на государственную службу, чтобы избежать вживления чипа на ограничение магических способностей. Неплохой вариант». Но поначалу я очень переживал. Это была моя мечта выучиться, стать хорошим специалистом, заработать много денег и купить дом в столице, помогать семье деньгами, возможно, привести мать к себе. Да что уж там? Увлекшись разговором, Афар слишком сильно ткнул пальцем в шишку, и я со свистом втянула в себя воздух, почувствовав, как перед глазами опять замерцали радужные круги. Ох, простите! «Совершенно искренне огорчился своей оплошностью юноша!» Горько усмехнулся. «Видите, даже в таком пустяковом деле умудрился напортачить!» «У тебя прекрасно получается!» Заверила его я, ощущая, как всплеснувшаяся была боль, опять торопливо съеживается от ласковых поглаживаний юноши. «Честное слово!» «В больницу бы вам надо!» А фар наложил на мою многострадальную макушку еще одно обезболивающее заклинание. Постарайтесь пока без особой необходимости не двигаться. Спите побольше, лежите и не вставайте. Так и Альрона злить не станете. Помолчал немного и добавил свистящим шепотом. Право слово, Киото, не лезьте рядом с ним на рожон. Он, он страшен в гневе, а я бы не хотел, чтобы еще кто-нибудь погиб. «Это он убил леди Харалию?» – спросила я, обернувшись, и перехватила Афара за руку. «Правда?» – юноша чуть заметно кивнул, залившись смертельной белизной, видимо, при воспоминании о том жутком преступлении. Но как?» – я подалась вперед, напряженно следя за реакцией собеседника. «Он ведь не был приглашен на званый ужин!» «Я открыл для него заднюю дверь», – прошептал Афар, судорожно всхлипнул. Но я не предполагал, что все закончится так жутко. Эльрион говорил, что хочет лишь побеседовать с Хоралией. Она частенько в присутствии посторонних отпускала едкие шуточки по поводу короля. Гарольду это не нравилось, но он терпел, поскольку очень ее любил. Только просил быть осторожнее и не допускать подобных высказываний при чужих людях. Я имел глупость рассказать об этом брату, передав несколько особо забавных фраз Хоралии. И Элерион вбил себе в голову, что склонит ее на нашу сторону. Убедит участвовать в покушении на короля. Ему нужен был человек, который входит в ближайшее окружение наместника. «Я всего лишь секретарь. Меня вряд ли бы допустили до встречи с королем. А вот леди Харалия совсем иное дело. Видите ли, сначала он настаивал, чтобы я с ней побеседовал, но из меня получился отвратительный оратор. Харалия высмеяла мои намеки, а напоследок обещала передать все мужу, если я не оставлю эти бредни. Боюсь, именно тогда она сообщила в Нерри о готовящемся покушении на короля. Эльрион, услышав о моем провале, разозлился, но полагал, что заставит ее переменить мнение, мол, один разговор все решит. В конце концов, он всегда нравился женщинам. «Однако Харалия пришла в ужас, когда услышала его план, так? Задала я новый вопрос», когда юноша замолк, в очередной раз покосившись на закрытую дверь, будто опасаясь увидеть там разъяренного брата. Дождалась его неуверенного кивка и продолжила, радуясь, как головоломка складывается у меня на глазах. И Элирон убил ее после этого. Но почему таким жутким способом? — Я говорил, что он страшен в гневе, — пробормотал Афар. — Он словно превращается в дикого зверя. У Харалии на шее был защитный амулет. Она пыталась его активировать, но не успела. Точнее, Элерион даже не заметил, что ему что-то противостоит. Это было... отвратительно. По-моему, я потерял сознание на некоторое время. Несчастную буквально разорвало на части от столкновения противоборствующих магий. Благо, она не страдала, погибнув почти моментально. «А моя тетя...» Я сжала кулаки при воспоминании о том, что Зальфию нашли в одной комнате с убитой. Как ты объяснишь ее присутствие? Получается, Эллилион с самого начала подозревал, что Харалия откажется, поэтому обезопасил себя таким образом? Не совсем. Афар тяжело вздохнул. Это была задумка Синтии. Вы ведь общались с ней, не так ли? Заметили, Пади, насколько она не любит рот Дайчерк? «Дело в том, что один из ваших двоюродных братьев, племянник Зальфии, пару месяцев назад оставил ее буквально накануне дня бракосочетания. Вот девчонка и вбила себе в голову, что надлежит отомстить. Ей показалась это забавной идеей – выставить вашу тетю в смешном виде. Она договорилась с Ульроном, что тот слегка подправит ее микстуру против ликантропии. Но что-то пошло не так. Целитель перепутал компоненты и, или же взял их в неправильных пропорциях, не суть важно. Однако в итоге Зальфия не превратилась в волка, а просто отрубилась, причем так, что напоминала мертвую. Ульрон испугался, пытался привести ее в сознание. По горькой иронии судьбы, это произошло неподалеку от комнаты, где Элирион разговаривал с Хоралией. Видимо, целитель услышал голоса и решил полюбопытствовать. Тогда и увидел моего брата и ему еще повезло, что сам Элерион его не заметил, иначе в доме обнаружили бы два растерзанных трупа. «Но почему Ульрон сразу не рассказал о том, что моя тетя не виновата в убийстве?» – воскликнула я. «Почему вместо этого перетащил бесчувственную тетю в комнату к убитой, подсунув следствию невиновную в качестве основной подозреваемой?»